У вас здесь четыре варианта приказа об отводе войск и четыре района сосредоточения. Да, сэр. Мне кажется, в этом нет необходимости, майор. Мы выберем один район сосредоточения за позициями второго батальона. И какой бы батальон ни был использован для десанта, он отправится туда. Дистанция марша не превысит пяти миль, какой бы батальон мы ни выбрали. «Слушаюсь, сэр!» – Далисон быстро записывал указания генерала в блокнот. «Лучше отвести 108, а не 104 минуты на переход морем на десантных катерах. Слушаюсь, сэр!» И дальше в том же духе. Каммингс делал замечания, а Даллисон записывал их в блокнот. Каммингс наблюдал за ним с некоторым презрением. У Даллисона ум настоящий коммутатор, — подумал он. Если ваш штепсель подойдет к его умственной розетке, он сразу даст ответ, в противном случае теряется. Каммингс тяжело вздохнул и закурил сигарету. Мы должны тщательно согласовать этот план в своем штабе. Передайте Хобарту и Конну, что я жду вас троих у себя рано утром. Слушаюсь, сэр. Громко ответил Даллисон. Генерал почесал верхнюю губу. Собрать офицеров должен был бы Хирн, если бы он оставался адъютантом. Сейчас Каммингс обходился без адъютанта. Он затянулся сигареты. Между прочим, майор, спросил Каммингс, как у вас дела с Хирном? Он зевнул, хотя внимание его оставалось на стороже. Теперь, когда Кирн выпал из его поля зрения, генерала одолевали какие-то сомнения, какие-то неясные порывы, но он подавлял их. «Какое щекотливое дело могло бы выйти из-за этого Хирна?» — подумал Камингс. «Обратно Хирну пути нет, это совершенно ясно». Даллесон нервно потер лоб. — С Хирном все в порядке, сэр. Правда, он слишком заносчив, но я выбью из него эту дурь. Размышляя о происшедшем, Каммингс был немного разочарован. Он несколько раз видел Хирна в офицерской столовой. Выражение его лица было таким же непроницаемым, как и всегда. Маловероятно, чтобы Хирн когда-нибудь показал, о чем он думает, но все же... Наказание потеряло силу, растворилось в будничных событиях. Генералу захотелось усилить унижение, которому он подверг Хирна. Воспоминания об их последней беседе теперь уже не давало ему такого глубокого удовлетворения. Каким-то чудом он позволил Хирну легко отделаться. Я думаю, снова перевести его, спокойно сказал Каммингс. Как вы на это смотрите? Далис он был смущен. Он ничего не имел против от командирования Хирна. Предложение генерала вполне устраивало его, но все же казалось ему странным. Каммингс никогда ничего не рассказывал ему о Хирне, и Далисон все еще предполагал, что Хирн — один из любимцев генерала. Он не мог понять, почему Каммингс советуется сейчас с ним, Даллисоном. Мне безразлично, — ответил наконец он. «Надо действительно над этим подумать. Я сомневаюсь, чтобы из Хирна получился хороший штабной офицер». «Если Даллисон Хирн безразличен, нет смысла держать его в отделении», — подумал Камингс. «Он середнячок», — осторожно бросил Даллисон. «А в строевом подразделении?» — спросил тщательно взвешивая слова камингс «У вас есть какие-нибудь соображения по поводу того, Куда его перевести? Далиса сон охватила еще большее смущение. Вообще казалось странным, что генерал озабочен тем, куда послать лейтенанта. Во второй роте 458-го полка не хватает офицера, сэр. Донесения о действиях дозоров всегда подписывает сержант. И в шестой роте не хватает двух офицеров. Нужен офицер и в третьей роте 459-го полка. Ни одно из этих предложений Каммингсу не понравилось. А еще, может быть, отправить его в разведывательный взвод штабной роты. Но там нет особой необходимости в офицере. Почему? Там взводный сержант, один из лучших в 458-м полку, сэр. Я собирался поговорить с вами о нем. Мне кажется, после завершения операции ему стоит присвоить офицерское звание. «Его зовут Крофт. Он хороший солдат». Каммингс задумался над тем, что в понятии «Даллисон» значило «хороший солдат». «Этот сержант, по-видимому, практически неграмотен», — размышлял он. «Обладает здравым смыслом, и нервы у него, наверное, совсем отсутствуют». Каминс снова почесал губу. «Если бы Хирн был в разведывательном взводе, я мог бы присматривать за ним». «Хорошо, я об этом подумаю. Спешить некуда», — сказал он Далисону. Когда Далисон ушел, Камингс сплюхнулся в кресло и, сидя неподвижно, долго размышлял. «Как же все-таки быть с Хирном?» Желания Камингса, обусловившие его приказ поднять окурок, не были удовлетворены, по крайней мере, полностью. Кроме того, перед ним по-прежнему стоял мучительный вопрос о получении поддержки флота настроение Каммингса снова испортилось.